Белый металл. Ты точно помнишь, что часы не золотые? Платина, коротко бросил Макс. Тут залязгал засов, вошел белобрысый и сообщил. Пора. Макса увели. Провожатый повел меня назад. Дождался, пока получу паспорт, и тихо сказал, поглядывая на кольцо, передайте привет. Иван Михайловичу, хозяйка. Не успела я разинуть рот, как мент исчез. Интересно, сколько в этой тюрьме людей милейшего Ивана Михайловича?